Алло. Наталья Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это Алексей Малашенко, корреспондент 2. Извините, что так поздно звоню. Удобно вам сейчас говорить? Да, слушай. Я тут собираю информацию по поводу сбора подписей в поддержку кандидата в губернатор из Абайкалья. Вы помните, за кого вы отдавали свою подпись? За да. 8 Вы точно помните? Да. Просто здесь в документах избиркома написано, что ваш голос ушел в Шпак Яни. Ну нет, нет А как проходил сбор подписей? Можете рассказать? И когда? Ну как, мол, реально Заверяли свои подписи И Мы ехали, кто, кто Хотел, кто-то из депутатов Там приехала, поехали Света Бутарина, Лена Бутарина Я поехала И Валя Жалсанова, четыре подписи мы отдали С нашего поселения, четыре подписи За Осипова То есть вы прямо вот писали на листе Я такой-то, такой-то Отдаю свою подпись, поддержку Осипова Александра Михайловича, да? Да. Алло? Наталья Алексеевна, это снова Алексей Малашенко Читару. вы не поверите, но вот Светлана Викторовна Бутерина, вы же мне про неё говорили, да? Да, да, да, да. Она тоже числится в в этом в поддержке Шпак. А Валентина Жалсанова в списке да. Крауза. Елену Бутерину я вообще не нашёл. Вот Арина Елена Александровна еще. Бутарина вот Светлана Викторовна и Жалсана Валентина Роднобазаровна. И я, да, в четырех ездили. Но мы отдавали свои голоса вот поддержку Осипова.